Глава восьмая. Сочи, 20 августа, вечер. Отель, как и обещал Аркадий, оказался очень домашним. Расположен он был в тихом жилом микрорайоне, удаленном от городской суеты. При этом таксист пояснил мне, что отель находится в 20 минутах езды от исторического центра Сочи. Оказавшись в своем уютном номере, я сразу же включила кондиционер и заказала ужин. Спускаться в кафе не хотелось, настроение было на нуле. Почему-то грызла мысль, что я смолодушничала и оставила приятеля, хотя от моего присутствия в доме деда Славика не было никакого толка. Я отправилась в душ, надеясь, что теплая вода поможет мне снять усталость, и я усну, а не буду в сотый раз прокручивать в голове одни и те же мысли о бренности бытия. «Обычно душ в этом смысле мне очень помогает, но в ту ночь почему-то было не до сна. Я легла, закрыла глаза и стала монотонно повторять читалку, которой в детстве меня научил папа номер три. Над странами цари стоят, над заболевшими врачи, купец над покупателем, над дураками мудрецы, над невнимательными вор, а нищий над даятелем, распутницы над страстными, над всеми мастер-знающий». Расставив все сети, день и ночь они добычу стерегут и поедают жертв своих, как рыбы поедают рыб. Это было какое-то стихотворение из древнего сборника индийских басен, так папа говорил. Но для меня это всегда было что-то вроде мантры. Раньше я никогда не задумывалась о смысле этих строк, зато доподлинно знала. Если десять раз повторить ее от начала до конца, от ненужных мыслей и следа не останется. Обычно уже на четвертом круге я засыпала, но сейчас и это не помогало. Промучившись примерно час, я поднялась и опять направилась в туалет. Умылась холодной водой, прикидывая, что разумнее поиграть в шахматы на телефоне, в надежде, что усну в конце концов, или еще раз попытаться уснуть, не прибегая к шахматам. Я выключила воду и уже хотела покинуть душевую, как вдруг мое внимание привлек шорох за окном. Остановившись на пороге, я прислушалась, почему-то осторожно вглядываясь в комнату, То, что незастекленный балкончик моего номера расположен на втором этаже, тут же породило нехорошие мысли. Гостиница частная, небольшая, находится в тихом, уютном месте. Хотя теперь оно не казалось мне таким уж уютным. «Что там папа номер один рассказывал о преступности в городе Сочи?» В это время деревянные ставни снаружи почти беззвучно открылись, а вслед за этим оконная рама начала подниматься. С обалдевшим видом я наблюдала эту сцену, пока до меня, наконец, не дошло, лезут в мой номер. Сердце вдруг совершило три гулких удара подряд, а я едва не присела на подкосившихся ногах прямо на плитку. Сообразить, зачем кто-то решил навестить меня среди ночи, было затруднительно. Разве что Аркадий решил сделать мне сюрприз и полез по водостоку с розой в зубах. Я звонила ему уже из отеля, так что он в курсе, что я ночую в номере. А что, если это отцы продолжают следить за мной? Наняли кого-то, чтобы убедиться, с кем я провожу время. Не случайно они странно затаились и даже не беспокоят звонками. Учитывая их загадочное молчание по поводу Аркадия, Я даже ощутила нечто вроде удовлетворения, что не ошиблась. Горбатых ничего не исправит. Правда, лилось удовлетворение недолго, как и радость от того, что я в этот миг находилась в ванной, а не видела десятый сон. Хотя на это, видимо, очень рассчитывал тот, кто лез в номер. Итак, я не смогла определиться, что делать. То ли орать воры, то ли понаблюдать, кому я так срочно понадобилось. Определиться было просто необходимо, причем весьма оперативно. Конечно, можно взять какой-то тяжелый предмет, стать возле окна и огреть гада по голове, но вдруг не рассчитаю силу. Да и ничего тяжелого взглядом я не нащупала, а если заору, на крик сбегутся все обитатели небольшой гостиницы. Такая встреча типа за окном должна впечатлить, и он поспешит свалить а я останусь стоять как идиотка, а потом еще придется оправдываться перед разбуженными людьми. Рассказы про то, что за мной следят отцы, боюсь, не произведут впечатления на местных обитателей и администрацию. Выселят к чертовой матери. И где мы найдем такую же милую гостиницу в разгар сезона? Лучше потихоньку выбраться из номера и уже из коридора понаблюдать, кто интересуется мною и с какой целью. Если это вор, орать я смогу уже в коридоре. Жаждущий пробраться в мой номер, между тем, делал успехи. Окно уже было полностью открыто, и я увидела чью-то голову. Сперва в полумраке я решила, что это негр, и только потом сообразила, что у нахального типа на голове черный чулок или шапочка, и это в такую-то жару. Орать надо было немедленно, потому как вряд ли шпиону от отцов пришла бы в голову мысль нацепить на себя шапочку. Но сцена внедрения этого злодея в номер почему-то завораживала. Двигался он грациозно и бесшумно, как ниндзя. Я же потянула на себя входную дверь и совершенно бесшумно выскользнула в коридор. Сейчас он начнет шарить в вещах, а я потихоньку разбужу администратора, и мы вызовем полицию. Не зачем подымать шум сразу, вспомним его раньше времени. Я на цепочках спустилась вниз, но застойка администратора никого не застала. Везде было темно, только из одной двери пробивалась узкая полоска света. По всей видимости, в комнате персонала работал телевизор. Никакой кнопки вызова персонала я за стойкой не обнаружила. Пришлось стучать. «Идиотизм», — констатировала я со злостью, имея в виду неразумное поведение хозяев гостиницы. Разбуженная мною девушка-администратор плохо соображала, а когда до нее дошло, что в моем номере кто-то есть, она искренне удивилась, почему я не кричу во всё горло. Арать в таком положении довольно трудно. К тому же люди в гостинице не сразу поймут, кто и где орёт. К этому времени злоумышленник может успеть пырнуть меня ножом или выстрелить. Это хорошо только в фильмах, а в жизни весьма неразумно». Процитировала я папу номер один, который всегда давал мне инструкции на все случаи жизни. Администратор, все еще туго соображая, разбудила охранника. Я порадовалась, что это не старый дедок, а вполне себе крепкие детина под два метра. Вооружившись фонарем, мы отправились назад на второй этаж. Охранник шел первым. Мы бесшумно следовали за ним. Если честно, мне показалось, что они не очень поверили в мой рассказ. Администратор шепотом твердила, что у них всегда все спокойно и ни разу никого не обокрали. Толкнув дверь, которую я так и оставила приоткрытой, наш смелый охранник щелкнул выключателем и шагнул в номер. Мы же с девушкой остались в коридоре, опасливо заглядывая в образовавшуюся щель. Судя по отсутствию криков и вообще всяких звуков, в номере ничего не происходило. Выглянул озадаченный охранник и знаками показал, что в номере никого нет. Я решительно шагнула вслед за ним, и уже вдвоем мы обследовали каждый закуток, включая ванну и пространство под кроватью. Охранник попросил меня осмотреть мои вещи, но, учитывая, что сюда я явилась с одной небольшой сумкой, обследовать мне было нечего. В сумке все точно было на месте, даже кошелек с карточкой. Телефон лежал на тумбочке у кровати, где я оставила его последний раз после разговора с Аркадием. «Говорю же, девушке померещилось», — с видимым облегчением вздохнула администратор. «Кстати, стоя в коридоре, мы успели познакомиться. Я звали Света. И не пропало ничего. Может, кот за окном лазил или птица какая?» Один раз к постояльцу в комнату голубь залетел. «А так всегда спокойно. У нас никогда ничего...» «Надеюсь, это останется между нами?» «Давайте мы вам комплимент от отеля организуем. Завтрак за наш счет идет? Охранник со Светой переглянулись, из чего я сделала вывод, что о полиции не стоит и заикаться. Поверят ли они в рассказ о ночном госте или нет, и ещё вопрос. А вот хлопот Светлане и ее коллеги доставят. Опять же, репутация отеля. В общем, чтобы настаивать на своем, у меня должны быть очень веские причины, а их пока не наблюдалось. «Ложитесь отдыхать», — подумав, заявил охранник. «Я под вашим балконом сегодня подежурю. Не волнуйтесь, не засну, я ответственный. Так что спокойно спите, а завтра подумаем, как охрану усилить». О том, чтобы сразу уснуть, не было и речи. Я позвонила Аркадию, несмотря на поздний час. Узнав о том, что кто-то пытался проникнуть в номер, он заволновался не на шутку. «Говоришь, точно видела чью-то голову в чулке? И эти идиоты отказались вызывать полицию? Слушай, может, тебе лучше уехать прямо сейчас? Как-то мне неспокойно». «Знаешь, я лучше сниму нам квартиру. В этих отелях в разгар сезона черти что творится. Плевать на проверку, я завтра же выезжаю». Конечно, ехать назад к Славику посреди ночи я не рискнула. Хотя и оставаться в номере было страшно. Выглянув с балкона, убедилась, что охранник курит на лавочке прямо подо мной. Услышав скрип двери, он поднял голову вверх и помахал рукой а я все таки отправилась спать. Отвернув одеяло, я улеглась и тут же подскочила. В кровати, прямо на моей подушке, лежала роза. Я даже включила свет и окончательно убедилась в этом. И вот тут мне почему-то стало не по себе. Ведь я точно помнила, что никаких роз до этого в постели не было. Тут же я принялась убеждать себя, что я просто могла не заметить ее. Вполне возможно, застилая кровати, горничные оставляют комплимент Костю. Решив, что завтра уточню этот момент у администратора, я кое-как заснула. Но Роза, на всякий случай, выбросила в мусорную корзину. Утром я поспешила покинуть отель до завтрака. И, конечно же, ни про какие цветы близко не вспомнила. Светлана, сонно зевая, сделала кофе и вызвала такси, так что мне даже удалось проскользнуть в наш домик, незамеченный через открытую калитку со стороны сада. В очередной раз я подивилась беспечности покойного — ни камер, ни охраны. Хотя теперь особняк почившего Числава Станиславовича показался мне надежной крепостью, и я даже пожалела, что не осталось ночевать здесь. Вот уж воистину, не покойников надо бояться, а живых. Особенно тех, что в чулках на голове щеголяют. От них никогда не знаешь, чего ожидать.